Потемкин, пораженный блестящим результатом небывалого штурма Измаила, взятого Суворовым в 1790 году, приготовился к торжественному приему победителя. Он ожидал его в яссах, расставив всюду сигналистов и приказав адъютанту не отходить от окна. Но Суворов не любил встречи оваций. Он ночью пробрался незаметно в яссы и остановился у старого знакомого, полицмейстра, А утром, при самой карикатурной обстановке, в громоздкой колымаги, с кучером, одетым по-польски, и с лакеем в жупане на запятках, отправился к Потемке. Светлейший выбежал на крыльцо, но Суворов предупредил его желание спуститься, взбежал на лестницу, и там оба знаменитых современника обнялись и поцеловались. «Чем могу я наградить вас за заслуги, граф Александр Васильевич?» — спросил Потемкин. — Ничем, князь. Обиделся Суворов. — Я не купец и не торговать сюда приехал. Кроме Бога и Государыни меня никто наградить не может. Подобная отповедь всесильному временщику имела ближайшим последствием то, что Суворов за беспримерный штурм, столь грозная крепость, как Измаил, того времени получил более, нежели скромную награду. Инженерный начальник Тучков, поздравляя Суворова с победами, заметил ему, что он не представлял ему по своей обязанности подробных карт компании. Суворов, не любивший формальности, вынес ему карту Европы, свернутую в трубку, возложил ее себе на плечо, как ружье, отдал ею честь и положил на стол перед Тучковым. Суворов всегда требовал, чтобы ему оказывали должное по званию и заслугам уважения и не стеснялся подчеркивать свое требование различными способами, даже перед самыми близкими к престолу людьми. Так, например, случилось во время приезда его к новоявленному временщику Платону Зубову, с которым он, кроме того, был в родстве. Дочь Суворова была замужем за братом Платона Зубова Николаем. Зубов позволил себе встретить старого фельдмаршала не в форме, а в домашнем костюме, Это было последним принято как неуважение. На другой день Зубов приехал с ответным визитом к Суворову в Таврический дворец. Суворов встретил в одном нижнем белье. При этом присутствовал знаменитый поэт Державин, приглашенный фельдмаршалом на обед. Бездарный, но честолюбивый и заносчивый Платон Зубов позволил себе однажды писать к фельдмаршалу крайне вежливо.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 Ибо Суворов будет в размышлении. Надо бы нам заметить, что хозяин кареты был большой, говорун и отличался тщеславием, так что в походах его сопровождала карет После боя у леко Суворов писал графу Толстому, на Лако-Дикомом чуть был мою печенку не проглотили. Из этого может заключить, до чего упорен был этот бой, имевший последствия занятия столицы Ломбардии и Милана, уничтожение основанной французами Цизальпинской республики, не говоря уж о страшном нравственном влиянии на войска противника. Взятый в этом бою генерал Серюрие был представлен Суворову, фельдмаршал принял его любезно и, возвращая ему шпагу, сказал, «Кто так владеет шпагой, как вы, тот не может быть лишен ее». Серюрье был очень доволен и на предложение Суворова поужинать с ним по-русски согласился весьма охотно. Тогда Суворов крикнул «Подайте ломать жену хлеба да посолить покрепче по-русски». Поданный хлеб густо густонасоленный Суворов предложил гость. У Серюрье от непривычки к такой пище зажгло в горле, и он попросил воды. «Нет квасу, квас подайте, до да русского кислого был подан квас» когда француз стал пить, Суворов продолжал «Пей, брать, пей, помилуй Бог, хорошо! Русские все хлеб едят, да квас пьют, а то они здоровы и сильны и смелы!» Несколько месяцев спустя Серюрье был отпущен из плен на честное слово. Перед отъездом Суворов пригласил генерала к обеду, обошел с ним весьма ласково, разговаривал о военных действиях и прощаясь, спросил Куда вы отправитесь теперь, генерал? В Париж, ваше сядет. А тем лучше. Я надеюсь скоро свидеться там с вами. Но обещанию Суворова не суждено было сбыться.